Это была сложная и нелёгкая работа по системе сеток прикрепления к ним и особенно по документам, дающим указания по существу изучения и характеристик работников, оценки их качества. По учёту, например, были данные указания губкомам обкомам и так далее, о необходимости исходить не только из занимаемых работниками должностей, но и их способностей, практического стажа, масштаба деятельности в прошлом и даже склонности. Это предстояло выяснить из личных бесед с работниками и, соответственно, определять масштаб всероссийский, республиканский, губернский, областной, уездный и так далее, и прикреплять работников к соответствующей сетке. Для прикрепления к соответствующей группе сетки и определения масштаба работника необходимо было накопить указанные материалы в личном деле, а также предварительно обсудить и согласовать тип группы прикрепления к сетке и определения масштаба с соответствующими органами, например, с фракцией МТК ТСПСП и тем подобным а затем рассматривать и утверждать на президиуме или бюро соответствующего парткома. Это была сложная работа, и поэтому заполнение личных дел проходило нелегко, с затяжками и задержками. На вестах часто вызывали споры и даже ссоры на почве обид, недовольства прикреплением к сетке и определением масштаба, и тогда приходилось аппарату ЦК рассматривать конфликты на местах и жалобы недовольных оценок. Были и такие группы работников, по которым пришлось дать специальные пояснения. Например, профессора высших учебных заведений прикреплялись как работники губернского, областного и всероссийского масштаба, в зависимости от их персональной оценки на основе ученого стажа, имеющихся трудов и так далее. Но и важным во всей этой работе было не только систематизирование и упорядочение учёт, но и изучение персонально каждого руководящего ответа работника, от всероссийского до волостного и ячейкового масштаба. Этому было посвящено отдельно разработанное и утверждённое ЦК положение по изучению ответа работника. В нём прежде всего подчёркивалось, что переход от массовых перебросок и назначений к плановому подбору работников возможен лишь на основе всестороннего объективного изучения учитываемых работников. Соко указывал, что это изучение работников не компания, а длительная непрекращающаяся работа. Цель изучения заключалась в определении следующих категорий ответа работников: закреплённых на ныне выполняемой работе, годных для выдвижения, подлежащих замене как слабые, подлежащих посылке на обучение, подлежащих переброске к станку или плугу или на массовую работу или в другую организацию без понижения масштаба и тому подобное. Эта работа дала возможности к и партии улучшить всю учётно-распределительную работу по главным ее направлениям: отбор кадров по их действительному качеству, не допуская кумовства, протекции подхалимства и тому подобного; укрепление позиций партии, увеличение количества коммунистов и улучшение качества их работы во всех органах, в особенности в хозяйственных аппаратах соприкасающихся с отрицательными сторонами НЭПа, НЭПманами, купцами и кулаками, обеспечении деловых качеств работников при назначении на тот или иной пост, всемирное насыщение госаппарата, а также аппарата других органов, рабочими, добиваясь о рабочивании госаппарата и парткадров. Это было особенно важно и необходимо для того, чтобы не было. Не только с точки зрения осуществления общей линии партии по строительству советского рабочего государства, но и для выполнения непосредственной задачи борьбы с засилием старого чиновничества и пролезших в государственной территории.